Глава 3. Подготовка. Я подошла к двери маленькой, но уютной квартирки, которую снимала уже полгода, и первым делом проверила две заговорённые на защиту спицы, воткнутые по краям двери. Они стояли на месте, как верные стражи, и я с облегчением выдохнула. Зашла внутрь и рассмотрела своё отражение в зеркале. Вылезут ли синяки на подбородке или обойдётся Лучше подстраховаться и произнести вечером заговор на красоту. Телефон в сумочке грянул птичьей трелью, и я сердито вытащила трубку. «Со мной все в порядке, Юля», — раздраженно ответила на звонок. «Мне еще очищать свое поле от постороннего влияния после конфликта с Пашей. Сейчас опять не до болтовни». «Мила», — потянула девушка, — «я тут вспомнила, как тот парень назвал тебя ведьмой». И что? На пригласья? Помнишь училку по психодиагностике? Зинаиду Петровну, которая тебя люто ненавидела. В день зачёта она серьёзно заболела и не вышла. Мы сдавали заведующему кафедрой, который отметку поставил, не глядя в ответы. Да она всех красивых девушек в группе на дух не приносила, перебила я. Меня нет. Пискнула Юля. и она заболела вовсе не потому, что я наложила на нее заклинание. Зинаида была завистливой и гадкой женщиной, которую злость в итоге и сожрала. Я же провела обычный ритуал на пятерку в зачетке. «А Сашка, который каждый день покупает тебе в обеденный перерыв зеленый чай и сосиску в тесте?» – продолжила Юля. «Что-то случилось с Сашкой?» – не поняла я. Как-то у меня не хватило денег на обед, и я быстро загадала, чтобы вопрос решился сам собой. Так и вышло. Одногруппник предложил угостить меня, и я искренне благодарила его за помощь. Он сам решил порадовать меня. мог бы и кого-то другого угостить, если бы по-настоящему захотел. Ничего не случилось, буркнула Юля. Но он каждый день покупает тебе обед, как заведённый. А потом вы с ним никак не общаетесь между парами или после них? Я никогда не замечала, чтобы ты обращала на него внимание. Ни не как на мужчину, даже просто как на человека. И что? Странные совпадения. Ты носишь тёмные очки даже зимой. Никогда не приглашаешь в гости к себе домой. Так, может, я вампир? И моя кожа переливается под лучами солнца, как драгоценный камень. Попробовала я засмеяться, но вышло не слишком естественно. Наоборот, Наигранно и топорно. Вряд ли. Тот парень назвал тебя ведьмой, а не вампиром. Юля, ты веришь в колдовство и ведьм? Нет. Вот и я нет. Но я верю, что каждый может получить то, что захочет, если приложит немного усилий для решения вопроса. Вместо того, чтобы ныть и следить за жизнью посторонних людей. До завтра, хмыкнула я и почти закричала. До завтра. Выключила телефон и запустила на плеере альбом с шумом водопада. Вода очищающая и мягкая стихия. Закрываешь глаза и представляешь, как она смывает весь информационный шум, сплетни, чужие пустые домыслы и усталость. Сразу становится легче на душе, возвращаются силы и спокойствие. После воображаемого душа я помыла лицо и руки обычной водой, зажгла свечу алого цвета. Красный пигмент обычно берут для любовной магии, преодоления страха и активной защиты. На том мастер-классе по свечам нас учили, что каждый цвет следует использовать для строго определённых целей. Но со временем я отошла от этой традиции и выбирала цвета для ритуалов интуитивно. Если очищение от негатива у меня ассоциируется с красным цветом, значит, я без сомнений беру его. Я села на пол, скрестив ноги, выпрямила позвоночник и зажмурилась. На внутреннем экране мысленно увидела беспокойное пламя красной свечи, представила перед глазами образ своего тела и просканировала каждый сантиметр, чтобы найти любую энергию, которая по ощущениям не соответствовала моей. тяжёлые чёрные сгустки и липкие тёмные пятна заметно выделялись на светлом фоне. Собрала их в шар и мысленно кинула в пламя свечи. Увидела, как они вспыхнули, заискрились и полностью сгорели, оставив пламя прозрачным. Стоп, пробормотала я и открыла глаза. Остатки чужой энергии сожжены? Можно продолжать? наслаждаться жизнью. После того мастер-класса по свечам я прошла ещё тысячу разных обучающих курсов. Меня мотало по разным направлениям и магическим системам, что скрывать даже psevdoмагическим. Я исследовала Викку, изучала позитивную психологию и закон притяжения, постигала принципы Симарона. Магия это практика. постоянная работа со своим состоянием и эмоциями, введение дневника и ежедневные пробы нового, потому что никогда не знаешь наверняка, что сработает, а что нет. В любом случае магия делала мою жизнь увлекательнее. Бежать по избитой колее, детский сад, школа, институт, работа, замужество, дети, морг – слишком пресно. Я всегда верила, что достойна лучшей жизни.